Наконец, со всеми этими важными делами было покончено и назначен день продажи, передачи имущества и посещения маклера Уилкинса Флештера, Эсквайра, проживавшего где-то недалеко от банка и рекомендованного для этой цели мистером Соломоном Пэлом. Событие было знаменательное, и вся компания нарядилась по-праздничному. Сапоги мистера Уэллера были вычищены, туалет совершен с особой тщательностью — У пятнистого джентльмена торчала в петлице большая далее с листьями, а сюртуки двух его друзей были украшены бутоньерками из лавра и других вечно растений. Все трое горяли в праздничных костюмах, иными словами были закутаны по самый подбородок и напялили на себя всю имевшуюся верхнюю одежду, что соответствует и всегда соответствовало представлению кучеров о полном параде. С той поры, как были изобретены пассажирские кареты. В назначенный час мистер Пелл поджидал их в обычном месте их сборищ. Даже мистер Пелл надел перчатки и чистую рубашку, которая от частой стирки была весьма потерта у ворота и манжет. «Без четверти два», — сказал Пелл, взглянув на стенные часы. «Если мы явимся к мистеру Флешеру в четверть третьего, это будет как раз вовремя». «Что скажете, джентльмены, не подкрепиться ли нам пивом?» — предложил человек с пятнистым лицом. «И холодным ростбифом!» — сказал второй кучер. «И устрицами!» — добавил третий джентльмен с хриплым голосом и очень толстыми ногами. «Правильно!» — подхватил Пал. «Надо поздравить мистера Уэллера с введением в права наследства! Ха-ха-ха!» «Я согласен, джентльмены!» — отвечал мистер Уэллер. «Сэмми, позвони!» Сэм повиновался. Портер, холодный розбив и устрицы появились немедленно, и все отдали должное завтраку. Каждый принимал в нем такое горячее участие, что кажется почти непристойным отдать кому-то предпочтение. Но если кто и проявил большие способности, чем все остальные, то это был кучер с хриплым голосом, проглотивший, как ни в чем не бывало, пинту уксуса со своей порцией устриц. «Мистер Портер!» «Пэл», — начал мистер Эллер, размешивая свой грог, когда были убраны устричные раковины, и всем джентльменам подали по стакану грога. «Мистер Пэлл, сэр, у меня было намерение провозгласить по этому случаю тост за оболгации но Сэмвелл шепнул мне...» Тут мистер Сэмвелл Уэллер, который до этого молчал, безмятежно улыбаясь и глотая устрицы, громко крикнул «Правильно!» «Шепнул мне!» — продолжал его отец, — что лучше посвятить этот напиток вам, выпить за ваш успех и благополучие и поблагодарить вас за окончание этого самого дела. За ваше здоровье, сэр! «Эй -эй, — Эй-эй, затормозите! — вмешался пятнистый джентльмен, неожиданно проявив энергию. — Смотрите на меня, джентльмены! С этими словами пятнистый джентльмен встал, а за ним и все остальные... Пятнистый джентльмен обозрел присутствующих и медленно поднял руку, после чего все, не исключая Пятнистого, перевели дух и поднесли бокалы к губам. Спустя секунду Пятнистый джентльмен опустил руку и все поставили на стол осушенные до дна бокалы. Поразительный эффект этой замечательной церемонии не поддается описанию. Благородная торжественная и внушительная, она потрясала своим величием. — Джентльмены, — начал мистер Пелл, — я одно могу сказать. Такие знаки доверия весьма лесны для джентльменов моей профессии. Я бы не хотел, чтобы вы меня заподозрили в эгоизме, джентльмены, но я очень рад, имею в виду ваши интересы, что вы обратились именно ко мне, вот и все. Пригласи вы какого-нибудь недостойного представителя нашей профессии. Я глубоко убежден и могу вас в этом уверить. Вы давным-давно попали бы в беду. Хотел бы я, чтобы мой благородный друг был среди нас и видел, как я справился с этим делом. Говорю так не из тщеславия, но считаю... Ах, впрочем, джентльмены, не буду вас утруждать такими рассуждениями. «Джентльмены...» Меня всегда можно застать здесь. Но если случайно меня не найдут ни здесь, ни напротив, так вот мой адрес. Как вы сами убедились, мои требования очень скромны и разумны. Никто не уделяет своим клиентам больше внимания, чем я. И льщу себя надеждой, что в профессии своей я кое-что смыслю. Джентльмены, если вам представится случай рекомендовать меня кому-нибудь из ваших друзей, я буду вам весьма признателен. Да и они также! Когда узнают меня ближе. За ваше здоровье, джентльмены! Излив таким образом свои чувства, мистер Соломон Пэл положил перед друзьями мистера Эллера три маленьких визитных карточки, написанных от руки, и, снова взглянув на часы, заявил, что пора трогаться в путь. После такого замечания, мистер Эллер расплатился по счету, и душеприказчик, наследник, законовед. И третейские судьи направили свои стопы в Сити. Контора биржевого маклера Уилкинса Флешера Эсквайра находилась на втором этаже во дворе за государственным банком. Дом Уилкинса Флешера Эсквайра находился в Брикстоне, по ту сторону Темзы. Лошадь и фаэтон Уилкинса Флешера Эсквайра находились на соседнем извозчищем дворе Грум у Уилкинса, Флешера, Эсквайра, находился на пути в Вест-Энд по какому-то делу, клерк у Уилкинса, Флешера, Эсквайра, ушел обедать, а потому сам Уилкинс Флешер, Эсквайр, крикнул Войдите. Когда мистер Пэлл и его спутники постучались в дверь конторы. Здравствуйте, сэр, сказал Пэлл с подобострастным поклоном. С вашего разрешения, мистер Флешер, мы пришли по одному дельцу. О, входите! — Присядьте на минутку, сейчас я вами займусь. — Благодарю вас, сэр, — ответил Пэл. — Нам не к спеху. Садитесь, мистер Эллер. Мистер Эллер сел на стул, Сэм сел на ящик, остальные сели где попало и принялись созерцать с таким благоговением календарь и две-три бумаги, приклеенные к стене, словно это были лучшие картины старых мастеров».